Поэтому ты учится, если я спать или я мёртвый? Эй, не желаю слышать этой чепухи. Оглянуться не успеешь, будешь как огурчик. Снова воцарилось молчание, я вспомнил, как в детстве Акира часто не понимал меня, если я употреблял фразеологические обороты, и медленно повторил: "Ты будешь совершенно здоров. Понимаешь? Акира, я об этом позабочусь. Ты выздоровеешь. Ты очень добрый, ответил он. Но осторожность не помешать. Ты должен учиться сказать по-японски, если японские солдаты приходить Я учить тебя, ты — запоминать. Он стал говорить что-то на своем языке, но фраза была слишком длинной, и я остановил его. Нет, нет, этого я никогда не выучу. Что-нибудь покороче, только чтобы дать им понять, что мы не враги. Он подумал минутку и произнес фразу ненамного. — Да. Короче, предыдущий. Я попробовал повторить её, но он почти сразу перебил меня: "Нет, Кристофер. Ошибка". Предприняв ещё несколько попыток, я сказал: "Слушай, так ничего не получится. Скажи мне всего одно слово. Слово друг — Большего я не осилю. — Тамадачи, — произнес он. — Скажи «та-ма-да-чи». Я повторил слово несколько раз, как мне казалось, очень точно, но услышал, что Акира смеется в темноте, и засмеялся вместе с ним, а вскоре мы уже истерически хохотали так же, как незадолго до того. Мы хохотали, наверное, не меньше минуты, после чего я, судя по всему, мгновенно уснул. Когда я проснулся, в развороченную комнату заглядывал первый рассветный луч, Свет был бледный, голубоватый, словно упал лишь один из многих покровов темноты. Умирающий человек молчал. Откуда-то издалека доносилась птичья трель. Оказалось, что крыша у нас над головой почти полностью отсутствовала, и оттуда, где я лежал, больно упираясь плечом в кирпичную стену, были видны звёзды. Она пред рассветным небом. В моё внимание привлекло какое-то движение. Я встревоженно сел, увидел трёх или четырёх крыс, суетившихся вокруг мёртвого буйвола, и несколько секунд сидел неподвижно, уставившись на них. И только после этого, страшась увидеть нечто ужасное, повернулся чтобы посмотреть на Киру. Он лежал рядом со мной, не шевелясь, очень бледный, а но я с облегчением заметил, что он дышит ровно. А нащупав лопу, я принялся снова внимательно изучать его раны, но добился ли я того, что разбудил его? "Не бойся", прошептал я, когда он сел и стал озираться по сторонам. Он выглядел испуганным и растерянным, но постепенно, судя по всему, вспомнил, что было накануне, и в его оцепеневшем взгляде проступила задумчивость. "Тебе что-то снилось?" спросил я. Он кивнул. "Да, снилось". "Надеюсь, какое-нибудь местечко получше этого", рассмеялся я. Да, Акира глубоко вздохнул и добавил: Мне снилось, что я маленький мальчик. Мы помолчали. Потом я сказал: "Должно быть, это настоящее потрясение из мира, который тебе снился, попасть в этот" А мой друг уставился на голову, буйвола торчавшую из-под обломков. "А да", произнёс он наконец. "Мне снилось, когда я был маленький мальчик. Моя мама, мой отец, маленький мальчик. А помнишь Акира, игры, в которые мы играли?" На холме, в нашем саду. Помнишь? Да. Помню. Это добрые воспоминания. Да. Очень добрые воспоминания. Хорошие были деньки. Тогда мы, конечно, не понимали, насколько они замечательные. Дети этого, наверное, Вообще не осознают. У меня есть ребёнок, вдруг сказал Акира. Мальчик, 5 лет. В самом деле? Хотелось бы мне его увидеть. А я терять фотографии. Вчера, позавчера, когда меня ранить, я терять фотографии. сына. Ну, старина, не грусти. Скоро снова увидишь его. Акира продолжал смотреть на буйвола. Одна крыса дёрнулась, и стая мух взлетела с туши животного, потом уселась на неё снова. Мой сын. Он Япония. Ты отправил его в Японию? Это меня удивляет. Мой сын в Японии. Если я умереть, ты сказать ему, пожалуйста. Сказать ему, что ты умер? Прости, но я не могу этого сделать, потому что ты не умрёшь. Во всяком случае, ещё не скоро. Ты сказать ему: "Я умереть за родину". Сказать, чтобы он слушался мать, защищать и строить добрый мир. Он едва ли не шептал теперь, тщательно подбирая английские слова, и стараясь не заплакать, строить добрый мир, повторил он, вводя рукой в воздухе, словно штукатур шпаклюющий стену. "А да, строить добрый мир. Когда мы были мальчишками, сказал я, Мы жили в добром мире. А эти дети, дети которых мы недавно видели, как ужасно, что им так рано довелось узнать, насколько гнусной бывает жизнь. Мой сын продолжал Акира, Япония, 5 лет. Он ничего ещё не знать. Ничего. Он думал, мир хорошее место, люди добрые, его игрушки, его мама, отец. Наверное, и мы были такими же. Ано, полагаю, всё не так плохо. Я отчаянно старался вывести друга И из опасного состояния депрессии в конце концов, когда мы были детьми и что-то шло не так, мы немногое могли сделать, чтобы исправить положение. А вот теперь мы взрослые и кое-что сделать обязаны. В этом всё дело, понимаешь? Ты взгляни на нас, Акира. После стольких лет мы можем наконец хоть отчасти восстановить справедливость. Вспомни, старина, как мы играли. А много раз, как воображали себя сыщиками, которые разыскивают моего отца, а теперь мы взрослые и можем наконец всё уладить. Акира долго молчал, потом сказал: Когда мой мальчик понимает, что мир не хороший, я хотеть, он замолчал, то ли от боли, то ли потому, что не мог найти английского слова, потом произнёс что-то по-японски и добавил по-английски: "Я хотеть быть с ним. Помогать ему". Когда он понимать. Слушай, мартышка, ты старая, шутливоaz заметил я, всё не так мрачно. Скоро ты снова увидишь сына. уж я об этом позабочусь. А насчёт того, что в годы нашего детства мир и якобы было лучше, это всё чушь. Просто тогда взрослые прикрывали нас. Не стоит вспоминать о детстве с такой ностальгией. А ностальгия по слагам, повторил Акира, словно это и было слово, которое он тщетно искал. Потом сказал что-то по-японски, вероятно, то же самое слово и снова перешёл на английский. А ностальгия. Нужна испытывать ностальгию это очень важно ты так думаешь старина важно очень важно ностальгия если мы испытывать ностальгия значит мы помнить мир лучше чем этот Мы открывать, когда расти. А мы помнить и желать добрый мир снова возвращаться. Поэтому очень важно. Только что я видел, у вас нет. Я мальчик. Мама, отец рядом со мной в нашем доме. Он смолк, продолжая неотрывно смотреть на Обломки, Акира Воскликнул я, чувствуя, что чем дольше продолжается этот разговор, тем серьёзнее становится опасность, о которой я боялся даже думать. Нам нужно идти. У нас много дел. К словно бы в ответ раздалась пулемётная очередь. Звук был более отдалённым, чем на каноне, но мы насторожились. "Акира", сказал я. Отсюда далеко до того дома. Нам нужно добраться до него раньше, чем разразится настоящий бой. Сколько ещё идти? Не далеко. Но мы идти осторожно. Китайские солдаты очень близко.